Вы не умерли, нет, нет. Высшие силы, с коими бессмысленно спорить, направили вас в этот мир с единственной, но благородной целью вернуть мне трон отца и деда, а моим подданным законного господина. Осознаете ли вы значимость сей глобальной миссии? Бред натуральный. Так и поддерживаю, Ваня. Ну, если я скажу вам, что знаю путь к свободе... неторопливо приподнялся Милавеллер, патетично возвышая голос. «Поможете ли вы принцу крови? Не отступите ли от трудностей? Сдержите ли клятву? Доведете ли дело до конца? Истребите иготь мы и насадите власть света!» «Де одной левой ногой!» — мгновенно откликнулась деловая израильтянка. «Но вы начинаете авансом, а двусторонний договор мы оформим позднее в соответствующей обстановке». говоря слово мужчина да он согласен Иван вы ведь не станете спорить с девушкой в моём положении и вот и спасибо великое сочтёмся просто поверьте мне я знаю я знаю как оно надо лог тоже причём и простодушный казак с этого момента их сделка приобретала статус законного соглашения а если что и было на уме у изворотливой девицы то пока оставалось тайной Хотя, чего там таить, она явно намеревалась кое-кого кинуть. Ничего личного, это лишь побочный продукт общественного воспитания. Для Рахили любые переговоры с террористами и с шантажистами были заведомо неприемлемы, а условия эльфа она почему-то сочла разновидностью шантажа. Миллавеллор вежливо попросил их на секундочку привстать, Извлек из люк из-под шкафа, неизвестное оружие хозяев летающего корабля, гавкнул для страски небесов и куда-то убежал. Подъясаул в то время думал о несповедимости путей господних и оригинальности их воплощения в судьбах русского казачества, в частности о том, что покойным только снится, даже в райских кущах на том свете, несмотря ни на какие заслуги, А испытание за испытанием устраивают из жизни после смерти какой-то бег с препятствиями. Погрузившись в это глубоко философское размышление, он не замечал ни зашевелившихся собесов, ни того, что уже минуты 3 нежно перебирает короткие чёрные кудри мурлыкающий рахили, поэтому слова поспешно вернувшегося принца удивили и даже несколько задели. Прошу простить моё бесцеремонное вторжение в интимный мир влюблённых сердец. Мы, меня, мне эти, в общем. Ну, как скажешь, мой друг, строгий Ханравов, и не стану спорить, доказывая обратное, но очевидное. Эльф понимающе хмыльнул, сотряхнув засаленными волосами. "Идём же. Я тыскал дорогу вниз, на землю, в благословенную тень лесов. И оружие чужестранцу послужило достойной опорой моему разуму в разрешении этой загадки. Рахиль, я не встану. Ничего не знаю, Рахиль. Ничего не знаю. Вставай." Ну-токи я не могу. Вы же сами видели, жесток и сердый подлесовал, как мелкий гад изъязвил меня шприцем в пятку. Что, кстати, больно мне же, прочим. Рахиль, имей совесть. Ты хоть дамочка стройная, но всё-таки килограмм под 45, на руках не дотаскаешься. Плюс твой автомат. Ну ещё какие назрели предложения? Давай. Вон что? Давай ты пройдёшь хотя бы часть пути на четырёх колёсах. Вот тут. Краса и гордость мотострелковых сил Израиля соизволила распахнуть глаза, дабы попытаться испепелить предприимчивого умника на месте. У храброго казака было только одно обезоруживающее оружие. Он улыбнулся. Как и следовало ожидать, вся зловещая комната зарилась мягким светом, а госпожа Фаин Зилберминс вновь почувствовала, что просто тает. Где-то на далеких задворках разума она прекрасно понимала реальную опасность такого положения вещей. Надо было срочно вырабатывать какое-нибудь сильнодействующее противоядие от этой казачьей улыбки, иначе через пару дней она на два голоса начнет распевать с ним «Люба, братцы, Люба», а все ее предки по материнской линии перевернутся в гробу со страшной силой. Рахиль резко потрясла головой, отгоняя навязчивые видения и быстро нашла разумный компромисс. "А давай на вёче мне этого бодрого старца. В его годы полезны физические упражнения. Со штангой, но не с бревном", хладнокровно парировал эльф. Судя по тому, как синхронно вспыхнули щёки вашей многоречивой подруги, действие транквилизаторов постепенно сходит на нет. У нее чертовски здоровый организм. Ей вкачали не менее пары кубиков, а она поднимается на глазах и даже успешно морочит нам голову мнимой слабостью. Слушайте, где вы раздобыли такое чудо? Как говорил великий наставник Циньшуй, она уже выпила три чашки отборного вина и все еще не замочила губ. Иван, присвистнув, натянул фуражку козырьком на нос — Но как ни странно, ожидаемого взрыва со стрельбой и обвинениями в антисемитизме не произошло. Израильское винослужащее Бодров встало, оправила Белый Балахон, вскинула Галил на плечо и заявила: "Я между прочим вообще не пью. На суть не в этом. Мы можем идти куда угодно, лишь бы там был наличлек и вкусно покушать. Все разборки на неопределённое потом оси. Сегодня я таки всех прощаю". Басая пятка девушки грозно пристукнула по опрокинутому шкафу. Недомерки инопланетяне разом прекратили шевеление, выжидая время. В этой истории все учились быстро.